Глава 16 Конечно, карты, которые ко мне попали, были не ахти какие. Спасала до некоторой степени спутниковая съемка, получаемая на портативный коммуникатор. Я представляю, сколько было проблем у конторы, чтобы перетащить геостационар в этот сектор и непрерывно сканировать мертвый кусок горного массива. Судя по картам, новых детекторов на внешних уровнях не было. Видимо, до полного восстановления охранных систем у них еще не дошли руки, или они целиком полагались на какие-то мне неведомые способы обнаружения. Информационная блокада планеты держалась на прежнем уровне, если не стала плотнее. Любые попытки прикосновения к полю блокады вызывали не просто болевую вспышку, но и почти физическое ощущение длинных черных щупалец, простирающихся прямо к моему сердцу. Щелочка, в которую мы собирались просочиться, начиналась на глубине трех метров, холодной, как лед и бурной горной речки. Именно сюда выходит канализационный коллектор скрытого в горах секретного института. Предполагалось, что из-за холода и скорости течения, а главное – Из-за полной секретности планов расположения коммуникаций бывшего бомбоубежища этот путь был абсолютно неприступным. Мне предстояла самая малость – доказать ошибочность расчетов специалистов по пассивной, а затем и по активной безопасности. Я закрепил репшнур за подходящий валон, уложив все свое хитрое и не очень хозяйство по кармашкам подвески и рюкзака – И, проверив респиратор, стал потихоньку стравливать конец, все больше и больше погружаясь в воду. Несмотря на роскошный спецкостюм, холод понемногу пробирался к моему телу. Или мне это казалось? Но уже через пару секунд, когда я попал в створ течения, мне стало совсем не до холода. Меня мотало и било, как щепку, закручивая пропеллером в бурлящем потоке. В итоге я чуть не проскочил нужное мне место. Решетка сливного отверстия была, как я и ожидал, забрана крупными прутьями, толщиной почти в большой палец. Минут десять потребовалось на то, чтобы гибкой пилой перегрызть несколько штук, а остальные отогнуть. Чуть не разодрав гидрокостюм, я проскользнул мимо торчавших, как зубы, обломков и начал карабкаться навстречу теплому потоку. Где-то сзади пыхтели мои нежданные компаньоны. Я искренне пожалел наблюдателя, так как ни гидрокостюма, ни подходящего снаряжения на него не хватило. Ну ладно, сами навязались. Через некоторое время я вместе со своими спутниками оказался в колодце водосброса. Почему резервный, а стало быть, по идее, нерабочий колодец шуршит на всю железку, я даже не задумывался. А вот напарник мой, выглядевший после вод борной реки, и канализации так, словно всего лишь прогулялся с девушкой под луной, заставил меня сильно усомниться в его неготовности к грядущим передрягам. Он сбросил фантомную оболочку, и его комбинезон мягко переливался фиолетовыми искорками. И Марджан, так звали мою вторую спутницу, деловито и ловко, словно занимаясь этим всю жизнь, поправляла свое разболтавшееся снаряжение». Я в этой жизни, и насколько я помнил в предыдущих, повидал всякого. В том числе и средств убиения себе подобных. В конце концов, это все-таки моя профессия. Но то, что доставала из небольшого кожаного мешочка и цепляла на себя эта внешне хрупкая девочка, боюсь, не приснилось бы мне даже в кошмарном сне. Просто еще одна совершенно незнакомая мне школа боя. Да... «Подвезло мне с попутчиками». А работа, судя по всему, предстояла нешуточная. Поверху подземелья, а точнее все штатные аварийные выходы, минировала специальная группа. И вполне возможно, что через какую-нибудь щель ползет, как и я, вторая. А может и третья команда с моих начальничков станется. Между тем все подземелье было просто пропитано аурой боли и страха. Верхним зрением, кроме кровавой пелены, я вообще ничего не видел. Так или примерно так дело обстояло со всеми экстрасенсорными способностями, но было еще кое-что. Словно густой серый туман, блокировка второго уровня была на порядок выше того, который я испытывал в районе падения метеорита. Ладно. Жаль, конечно, что целый арсенал средств теперь недоступен, но ведь руки-ноги-то на месте. И обоймы полны под завязку, и остальное. Ведь не мусором забит почти 50-килограммовый рюкзак. И жнец в нижней кобуре на правом бедре. Прорвемся. На моей руке тихо пульсировал специальный браслет, подавитель охранных систем. Сработанный умельцами нашей фирмы, он давал мне пусть и не стопроцентную, но все же отличную от нуля гарантию тихого прохода по коридорам подземного комплекса. Как раз перед очередным поворотом он кольнул меня в запястье, предупреждая о очевидном заслоне. Мы как раз должны были войти в главный радиальный коридор. Его нужно было проскочить по возможности тихо, ибо сюда можно было быстро перебросить охранные подразделения из других мест или из резерва, если такой имелся. Хотя, если верить материалам Дона Альвара и данным нашей разведки, Половина аппаратуры бездействует, а оставшихся на комплексе людей все равно не хватит для полноценной охраны всего подземелья, тянущегося на многие километры в стороны. Крохотный усик оптоволокна нырнул за поворот, давая возможность осмотреть предстоящую нам беговую дорожку. Штатных, то есть установленных еще при советской власти датчиков, здесь было два. Тензорные площадки, выглядевшие точь-точь, как плиты фальш-пола, Но на крохотную долю светлее. Естественно, если бы полы были затоптаны сотнями шагов всякого обслуживающего люда, эта разница была бы не видна. А так, крошечное различие в химическом составе плит и, соответственно, разная реакция на вездесущую коррозию выдавали их с головой. Самым гнусным был дальний конец коридора – Там, на могучем кронштейне, выкрашенном темно-зеленой краской, пакуился автоматический пулемет с широким раструбом теплоуловителя. Несмотря на все внешнее уродство конструкции, машина эта была в десятки раз надежнее любой штатовской или японской техники. Да будь ты хоть гением боевых искусств, проскочить сто метров коридора сквозь хаотично рекошетирующие от стен пули нереально. Тело просто разорвет в клочья». Сделав знак своим спутникам, чтобы отошли подальше, я положил тепловую гранату прямо перед самым поворотом, сдернул защитный колпачок и, хлопнув по запалу рукой, метнулся назад и залег. Сначала зашипев, граната почти беззвучно превратилась в багровый шар огня, и ошалевший от теплового удара пулемет принялся полить в белый свет. Плотность огня была такой, что рикошеты долетали даже в перпендикулярный коридор, однако обойма никогда не бывает бесконечной. Утих и наш терминатор, бессильно жужжа приводными моторами». «Разберутся, что к чему, надеюсь, нескоро». А пока мы проскочили коридор, перескакивая через плиты датчика и ввалились в узкий лаз главного электрического колодца. Брикет Семтекса, взрыватель, элемент неизвлекаемости, подарок для тех, кто решит поиграть в сапера. И мы полезли вверх. Через пять секунд за спиной тихо щелкнуло. Эта мина встала на боевой взвод. Теперь даже подходить к ней не стоило». Десять метров и сорок скоб мы преодолели, будто на крыльях. Вот и массивная овальная дверь на клинкетах, за которой, судя по карте, начиналась секция К. Пока было тихо. Я вытек в Т-образный отросток, которым заканчивался коридор перед дверью и замер, прислушиваясь. Сквозь гудение и хлюпание многочисленных работающих механизмов подземелья понемногу просачивался и другой шум, явно биологического происхождения, то ли плач, то ли крик. С приглушенным лязгом встал на место запорный шплинт двери, и, преодолевая немалую массу, я потянул ее на себя. Странный звук стал намного громче и более похож на чей-то безысходный вой, Мы вошли в небольшой, тускло освещённый аварийными лампами круглый зал, из которого вело сразу несколько коридоров и дверей. И я лишь успел сделать шаг, когда откуда-то сбоку в мою сторону метнулась продолговатая тень. Я качнулся вперёд, пропуская атаку за спиной, и, продолжая движение, крутанулся в бок, ударом локтя вверх, выбил и затем подхватил левой рукой металлокерамическое лезвие. Оно с противным хрустом вспороло толстую, жесткую, словно проволока, шерсть до самого позвоночника. Не глядя, куда шмякнулось располосованная от горла до паха тело, я замер в позиции, ждущей журавль. И только удостоверившись в отсутствии нападавших, я скосил глаза в сторону, куда упал труп. «Не грозный зверь!» А еще совсем мальчишка, худой и тщедушный, окровавленным комком лежал у стены. Я слегка наклонился, чтобы внимательно рассмотреть тело, и тут розовый сполох неярко мазнул по стенам зала. Обернувшись так быстро, что протестующие скрипнули суставы, я успел увидеть, как огромный волк, точнее его половина от середины спины и ниже, глухо ткнулась в стену и сползла, оставляя кровавый след. «На этот раз трансформация произошла на моих глазах». Вновь знакомо задрожал воздух, словно над раскаленным асфальтом, и половинка приняла вполне человеческие очертания, на этот раз женские. Весой Халар стоял и молча вибрировал в темпе медленного вентилятора, сжимая в руках дивного вида штуку. «Наверное, то самое оружие, испарившее оборотня». Я аккуратно отвел его руку со стволом в сторону и, легонько толкнув плечом, спросил «Первый раз?». Он только коротко кивнул и облизнул пересохшие губы. «Ну, привыкай. В крови, судя по всему, будем по уши». Взглянув на еще одного члена команды, я поразился перемене, произошедшей с «Смарджан». Пальцы, оканчивающиеся тускло блестящими стальными когтями, шипы и на коленях, и ногах, но самое главное — мерцающие холодным огнем глаза беспощадного убийцы. Я и сам не паинька, но вид на все это железо, которое медленно и словно неохотно втягивается внутрь, даже меня заставил вздрогнуть. Установив мину в неприметном колодце, откуда выскочили оборотни, мы двинулись вперед. Два из трех коридоров я отмел, как явно нерабочие из-за тонкого слоя пыли, прикрывавшего пол. А вот бронированная дверь, ведущая, судя по карте, к реакторному отсеку, наверняка использовалась часто. Это было видно по свежим потекам масла на петлях. Удивительно слажено, для такой разношерстной и непритертой команды мы двинулись вперед. И сразу же за спиной, с грохотом и затихающим визгом, разлетающаяся шрапнель взорвалась, оставленная в колодце мина, и тут же рваным ритмом завыла сирена, лампы сменили свой цвет на красный и запульсировали короткими вспышками. «Ну и в самом деле пора, а то я уж волноваться начал». Некто в замызганном до неузнаваемости белом халате выпал из бокового коридора и тут же, словно мышь, был пойман когтистыми пальцами марджан. Экспресс-допрос одного из выживших сотрудников многое прояснил. замдиректора центра, проводивший собственные исследования, некоторое время назад, несмотря на все запреты, начал переделывать реактор аварийного питания. А когда возник скандал, устроил в подземелье настоящую бойню. Выживший говорил торопливо, словно боясь, что его прервут, и все время сжимал и разжимал кулаки и переплетал пальцы, словно не зная, куда их девать. Но что-то мне в нем не понравилось». Именно руки поначалу привлекли мое внимание. Халат, штаны, все было настолько грязным и мятым, что вряд ли уже могло называться одеждой. Так, тряпье. А вот кисти его, рук чистые, с розовыми полукружьями ногтей, были чисты той невероятной стерильностью, которая отличает руки врача от остальных смертных. «Проверим». Я положил ладонь на его костлявое плечо и произнес как можно более ласково. «Ну, теперь все позади. Поднимайтесь к верхним уровням и выбирайтесь через вентиляционную шахту. Вас там встретят». Его отпускают. От радости, что все так удачно закончилось, человечек счастливо блеснул глазами и уже собирался идти, как я тем же будничным тоном закончил». «Там, правда, распылен специальный аэрозоль против оборотней, но нормальному человеку он не вреден, только не наступайте на зеленые пятна». Я просто лучился доброжелательством и, выдав весь этот экспромт, смотрел на своего собеседника ясными глазами идиота. А вот он чуть-чуть побледнел, и руки его замелькали с удвоенной скоростью. Он понял, что я его вычислил и резко дернулся в сторону, пытаясь, видимо, сбежать. Но я уже двинул ему в челюсть правой рукой, а левой, на ощупь достав пластиковый пенальчик, раскрыл его... Выщелкнув из зажима в шприц тюбик, воткнул иглу. После инъекции сыворотки «Правды» мой невольный собеседник в целом подтвердил уже ранее сказанное, добавив только, что есть еще и лаборатория, смонтированная в пустующем помещении второго аварийного дизеля, то есть как раз над шахтой ядерного реактора. Теперь хоть стало ясно, где проходят танцы. Я сделал вторую инъекцию и пошел дальше, оставив незнакомого мне человека умирать на холодном полу подземелья. Еще пара десятков метров, и мы уперлись в дверь, за которой находился лифтовый отсек. Точнее, шлюз, а потом сам лифт. Настал черед так тщательно сберегаемого специального оборудования – Космического вида плазменный резак резал жаропрочную сталь, словно масло. Я мельком глянул на расход брикета из субнитрада углерода и недовольно покачал головой. Если так дело пойдет, никаких запасов не хватит. Я осторожно просунул в щель тамбура и внимательно осмотрелся. «Вообще-то здесь, по идее, должны быть форсунки». С обеззараживающим составом. Я подпрыгнул и, зацепившись пальцами за решетку потолка, подтянулся наверх. Точно, форсунки. Три штуки. Можно было просто свернуть им головки, надеясь, что через пережатую трубку на меня не хлынет какая-нибудь гадость, пока я буду разбираться со второй дверью шлюза. Но я посчитал более надежным просто залить выходные отверстия клеевым составом, после чего занялся второй дверью. Мои спутники уже просочились сквозь узкие ласы и терпеливо ждали. Наконец и вторая дверь, недовольно скрипнув, сдалась. Крохотная лифтовая шахта была пуста. Безнадежно пуста, как сказал бы один из классиков. Но, словно луч надежды, все громче и громче громыхала поднимающаяся к нам клеить лифта. Но ни я, ни мои спутники от чего то не стали ждать перед дверьми. Быстро метнувшись назад, я устроился у прорезанной мною дыры, словно возле амбразуры. Строго ткнув пальцем на странный пистолет наблюдателя Холлора, я показал в коридор за нашей спиной. Наблюдатель хмуро закивал головой. «Ну и славно! Кто знает, что там у него за пушка, а то подстрелит меня или Марджан, вот смеху-то будет!» Скрипнув напоследок тормозами, лифт, наконец, остановился. Я отчитал две секунды и метнул гранату. «Заткнули уши!» — крикнул я и сам опустил, забрало шлема, полностью отсекая внешние звуки. Томительная пауза, и двери лифта мягко разошлись в стороны. Сквозь медленно расширяющуюся щель в тесное пространство лифтовой вывалился жутковатого вида зверинец. Штурмовая граната — это, в принципе, не самая серьезная штука. Так, всего-то 20 метров убойный разлет, но в закрытом и не очень большом помещении ударная волна и кровавые ошметки плеснули в дыру, словно из ведра. Я поднял стекло. Стрелять было уже не в кого. В углу что-то конвульсивно дергалось, но это была просто агония. Проходя среди изорванных в кровавое тряпье монстров, я пожалел, что этого великолепия не видит господин Босх. Тут были и люди с конечностями паука, и полутораметровые крысы с человеческими руками. Вот уж воистину нечисть. Непонятно только, на чем сгорели ребята из топаза, но не на этой же кунсткамере». Подготовка лифта к безопасному спуску заняла еще минут 30. Сама лифтовая кабина была мною заминирована так, что направленный взрыв должен смести все, что будет стоять перед дверью в момент ее раскрытия. А вся наша троица, обнявшись крепче любовников, устроилась на крыше. Я перемкнул провода, и мы дружно ухнули в темноту шахты. Впрочем, ехали мы недолго, метров двадцать, потом клеть мягко качнула на тормозах, и почти сразу, по еще не успевшим раскрыться дверям, что-то заскрипело, заскрежетало, словно раздирая металл и пластик в мелкие клочья. И уже не доверяя установленному на раскрытие взрывателю, я нажал кнопку дистанционного активатора. Взрыв мины ударил по шлему, словно ватный матрац и, кажется, сотряс все тело до внутренностей. Затем взрыв унесся вверх по шахте, а снизу донесся дикий вой и крик недобитых монстров. Мгновенно во рту стало солоно от выступившей крови. Марджан была белее снега и с посиневшими губами, но держалась. А вот холор вновь как огурчик не берет его под лица земная гадость. Откинув ногой лючок на крышке, я мягко скользнул на пол лифта. Нет, мне не показалось. Полураскрытые дверцы лифта, изуродованные взрывом, были вдобавок буквально располосованы в лохмотье, чем-то острым так, что не составляло никакого труда отогнуть куски двери. И вновь воевать уже было не с кем, только останки. Но какие! Любой фильм ужасов отдыхает. Зубы и когти у этих созданий, судя по их разорванным частям, только что из задницы не росли, и было их вовсе не легион, а всего-то пара, но, судя по обилию пробитого картечью мяса, очень и очень приличных размеров. Весьма обширный, а по меркам подземелья так и вовсе огромный зал, куда приехал лифт, оживляли лишь колонны, поддерживающие высокий потолок с многочисленными решетками. Вентиляция, технический коридор и длинный проход к дверке с симпатичным таким штурвальчиком около метров в диаметре. Если ничего не случится, успел подумать я, но тут решетки непонятного технического назначения разом рухнули с потолка вниз, а на них спрыгнуло дохрена человечков, одетых в черное и блестящее. Ну, человечки, это я, конечно, так, по злобе. Нормальные такие битюги, семь на восемь с длинными антрацитово-черными маслянисто сверкающими ножами в обеих руках. Мои спутники едва успели выбраться из покореженного лифта, когда нам на головы посыпалась эта араба. Я заметил движение решеток вниз и, скользнув к стене, выдернул «Кобру-500» и любимую «Беретту», так что прыгающих вниз монстров встретил «Шквал огня». Примерно четверть нападавших так и осталось лежать на полу, но на их место прыгали все новые и новые. Трупы устилали металлический пол, словно небрежно брошенная одежда, а из складок ткани, как порождение кошмара, вылетали огромные черные бабочки и, метнувшись темным облаком вверх, исчезали в потолочных дырах. Сначала кончились обоймы в основном оружии, а затем и в запасном. Тайм-аут на перезарядку в этой игре, к сожалению, не предусмотрен. Последним вздох ручной факельный огнемет, правда, успев сделать шашлык из пяти наиболее резвых оппонентов. Не отдавая себе отчета в своих действиях, я протянул руку к набедренной кобуре и жнец, словно живой, мягким теплым комочком сам ткнулся в руку. У не бывает хозяев, он сам по себе. И форму в бою выбирает себе сам. Лично мне по духу ближе японская катана, легкое двуручное оружие, рассчитанное в основном на секущий удар. Но вместо этого с легким торжествующим звуком из радужного облачка в моей ладони мгновенно вспоров воздух выскочил длиннющий двуручный меч, издали похожий на слегка расплющенный лом. Вместо размышления о превратностях судьбы я крутанул жнеца в его новом обличье по пологой дуге и с удовлетворением отметил его мягкую динамику. Он слушался малейшего движения кисти. Словно шутя, он насадил на лезвие ближайшего врага, и тот, вместо того, чтобы опасть тряпкой на пол, мгновенно превратился в песок и рассыпался по полу серой пылью. И тут я заметил главное. Сделав круг над телом, бабочка-монстр вновь влетала в тряпье, лежавшее на месте трупа, и через пару секунд он вставал, уж не зная, насколько живой, но, судя по всему, невредимый, и кидался в атаку. Лишь те, которые были располосованы жнецом, уже никогда не вставали. И через десять минут страшного изматывающего боя я стоял по щиколотку в мелкой серой пыли. Я оглянулся, работая словно газонокосилка, Марджан шинковала своих врагов многочисленными лезвиями и шипами, разбрызгивая вокруг куски плоти, осыпающиеся на полу уже знакомой пылью. А вот после оружия наблюдателя вообще ничего не оставалось, кроме сероватого облака». Как-то сразу нападавшие иссякли. Не ожидая новых сюрпризов, я метнулся к штурвалу дверного запора и, преодолевая его сопротивление, стал вращать. Оставалось уже совсем немного, когда Марджан, стоявшая за правым плечом, тихонько ахнула и, судя по звуку, повернулась ко мне спиной. Не прекращая крутить баранку, я обернулся. Из пыли, лежащей на полу вверх, поднимались тонкие смерчи, все выше и толще, пока не стали сливаться в один пульсирующий ком. Из серо-коричневого месива сначала неясно, а затем все более и более резко стала проявляться огромная башка и тонкие волосатые ноги насекомоподобного существа высотой почти в 4 метра. Дверь наконец-то щелкнула запорами и медленно, по сантиметру, стала открываться. Но мы явно не успевали. Монстр уже ожил и, склацанием и грохотом, шагнул в нашу сторону. Короткая вспышка и жуткое создание, лишившееся двух из шести ног, неловко завалилось на бок, но лишь замедлило продвижение в нашу сторону». «Ну же!» – прохрипел я, налегая всем телом на дверь. «Стреляй еще!» «Все?» – неестественно спокойным голосом ответил Холор. «Заряды кончились! Твою же ж мать!» Щель уже была достаточно большой, и, ухватив наблюдателя за комбинезон, я пропихнул его внутрь. Следом я затолкал протестующую «Марджан», И только собрался проскочить сам, как мое чутье буквально рвануло меня назад. Одна из уцелевших лап с такой силой ударила в дверь, что толстенный металл прогнулся словно картон, а сама дверь с оглушительным лязгом закрылась, отсекая мне путь к спасению. «Ну ладно...» Левой рукой я дернул, сбросовое кольцо рюкзака, и он упал вниз. Жнец уже переливался кровавыми сполохами огня в правой руке, а в левой шипел резак, исторгая себя яркий белый луч пламени. Быстрее молнии одна из конечностей обрушилась на меня сверху, грозя пришпилить, словно бабочку, но, скользнув по защитному кокону, ударилась в пол в каком-то метре от меня. Крутанувшись волчком, я полоснул по ней резаком и даже не глядя на результат, рубанул, что есть мочи по летящим в мою сторону устрашающего вида жвалом на длинном хоботообразном отростке. Не снижая темпа, тварь попыталась смести меня очередной лапой и пододвинулась опасно близко. Но, на мое счастье, колонны, поддерживающие свод, мешали ей полноценному маневру, и я, крутанувшись около одной из них, по широкой дуге рубанул незащищенный бок чудовище в виде одновременно и жнеца, и чуть ниже резак. При таком темпе боя голова уже не работала, спасали только вбитые учителями рефлексы и дарованное мне знание. И оно не подвело. Повинуясь безмолвной команде, жнец истончился, превратившись в тонкое длинное копье, пронзившее существо насквозь и раскрывшееся внутри него тысячами игл. Изо всех сил я рванул копье на себя, Выдирая из неподатливой плоти целый фонтан ошметков. Не знаю, были ли у монстра какие-нибудь болевые ощущения, Но башка его метнулась в мою сторону, При этом задев колонну так, Что из нее брызнули осколки бетона и стали. Огромная, в несколько метров пасть распахнулась словно дверь в ад. Отщёкнув предохранительную скобу резака, я изо всех сил метнул его в глубину пасти. Перегретый выше всяких норм резак вспыхнул ослепляющим шаром огня. Огромный зал мгновенно раскалился словно паровозная топка. И в этом яростном пламени монстр горел, оплывая словно восковая свеча. И только тут до меня дошло, что от распахнутой двери мне машут и что-то беззвучно кричат Марджан и Холор. Словно зомби я проковылял по залу, машинально подхватив по дороге сброшенный перед боем рюкзак. Стоило мне шагнуть на порог, как меня без церемонно втянули вглубь прохладного коридора и захлопнули дверь. Совершенно обессиленный я сел на пол, кашляя и харкая сгустками крови, а маржан достав откуда-то из складок своей странной одежды ярко-желтый флакон, ловко вынула пробку и влила содержимое пузырька в мое горло без остатка. Тут же в голове прояснилось, и все тело стало наливаться свежестью и силой, а в воздухе отчетливо запахло мокрой травой. «Рамин?» — заинтересованно спросил Холор. Марджан неохотно кивнула. — А что это за рамин такой? Я потянулся, проверяя возможности моего оживающего тела. — Один из секретов воинов Заратуштры, — охотно пояснил наблюдатель. — Считался утерянным две тысячи лет назад, стоил дороже тысячи мер золота, поднимает безнадежно больных и залечивает любые раны. «Небось, последняя отдала?» – строго спросил я Марджан. В ответ она лишь хитро сверкнула своими черными, словно южная ночь, глазами. Во избежание сюрпризов я намертво заклинил штурвал дверного запора, кстати, подвернувшейся железякой. Прежде чем открыть последнюю перед лабораторным отсеком дверь, я тщательно проверил снаряжение и перезарядил оружие подогнал болтавшиеся лямочки и ремешки и оглянулся на свое немногочисленное войско. Несмотря на изматывающие драки, выглядели они вполне по-боевому, а я так просто лопался от переполнявшей меня энергии. Хорошо смазанная дверь ровно и мягко отворилась, открывая вид на большой зал, забитый разнообразной аппаратурой, которая тихо жужжала и перемигивала с многочисленными экранами. И не души, а в центре зала внутри красивой конструкции стержней и стеклянных трубочек переливался и клубился плотный серо-голубой сгусток. Наблюдатель только испуганно раскрыл глаза, когда, повинуясь моим рукам, жнец обрушился на эту красоту, развеяв пульсирующий сгусток в дым. — Нам хана! — со спокойной обреченностью проговорил Холлор. — Только что ты разрушил канал, по которому гаки-демоны могли покинуть ваш мир. — Без канала, насколько я понимаю, они материальны, а значит, смертны, — хмуро уточнил я. — Условно смертны, — поправил меня Ховар. — Никому еще не удавалось убить демона. — Изгнать — да, но убить. — Да просто никто не пытался, — подала голос Марджан. «А что такие страшные?» — я оглянулся на наблюдателя и увидел, как округляются его глаза, глядящие на что-то за моей спиной. Не раздумывая, я крутанул меч и, пропустив его лезвие между левым боком и рукой, ударил куда-то за спину. Что-то звонко хрустнуло и повисло всей массой на клинке. Я обернулся и увидел безволосый череп, огромные, будто оловянные глаза, и плотную чешучатую грудь, пробитую насквозь моим мечом. «Такого кадра я уже где-то видел. Точно, на лужайке перед домом хранителя. «Два ноль», — произнес я вслух. «Это он?» Наблюдатель испуганно подошел и, вынув из карманчика небольшой приборчик, похожий на серебряный карандаш, провел его над поверженным телом. Цилиндрик тут же запульсировал тревожным красным цветом. «Да», — немного растерянно подтвердил весой Холор, — «но что-то не так», — он виновато поднял глаза, — «не могу понять, что». «Он только хотел поговорить с вами», — раздался со стороны дальних дверей старчески натреснутый фальцет. «А это еще кого принесло?» — я рывком обернулся. «Заместитель директора Института проблем генной инженерии Вячеслав Федорович Заславский к вашим услугам!» Кмуро и молча я рассматривал подонка, учинившего очередной конец света в одном отдельно взятом месте. Надо сказать, выглядел подонок достаточно презентабельно, если не сказать больше. Прекрасный костюм под белоснежным, идеально выглаженным халатом, начищенные до блеска ботинки. Венчало все это великолепие благообразное лицо с аккуратно приглаженным венчиком седых волос. «И о чем же хотел побеседовать со мной этот на редкость симпатичный зверек?» – проникновенно спросил я. «Вы разрушитель!» – печально произнес Заславский. «Они тоже. Вам наверняка есть что обсудить. Власть, славу, богатство – нужно подчеркнуть», – печально подытожил я. «Вот-вот живился бывший зам бывшего директора. Они могут многое предложить». «Предложить, благо, действительное до поры, пока этот мир не рухнет». Я и вправду заинтересовался этим экземпляром. «Ну, на ваш-то век хватит», — уверенно заявил мой визави. «А на ваш?» — жнец в моих руках слегка запульсировал и потек, принимая новую форму. «Или уже все демоны обрели оболочку, и мне не стоит надеяться на вечную жизнь». Заславский неуловимо изменился и слегка подобрался. Неуловимо — это, конечно, на взгляд обывателя, а на мой взгляд и на взгляд профессионального бойца он приготовился к броску. Я решил немного подбодрить его. «Кстати, а ваш образ не очень соответствует психологии людей. Оболочка, воссозданная вами, слишком хороша. Отсутствует реализм». «Что?» Лицо Заславского выразило крайнюю степень непонимания. «Ну, смотрите!» — я, не выпуская его из поля зрения, кивнул подбородком вперед. «Ваши ботинки, вокруг пыль и грязь, а обувь словно только что из магазина». Заславский опустил глаза вниз, и в этот момент его рука с отрастающими по дороге когтями рванула с мою сторону. Я лишь слегка подправил ее маршрут лезвием меча и, оставляя дымный след, она улетела куда-то под столы. Лицо моего собеседника приняло немного обиженное выражение и вместе с головой отделилось от тела. Пару секунд я слушал пространство вокруг, но все было тихо. Только войк, к которому я уже успел привыкнуть, стал громче и ближе. Молча я метнулся к стене, из-за которой, по моему мнению, раздавался этот звук и несколькими взмахами разрезал стену жнецом. Бетон брызнул из-под лезвия, словно вода, и большой кусок с грохотом рухнул мне под ноги, открывая черный провал. Небольшой мячик химического осветителя тоненько хрустнул в руках и озарился мягким зеленоватым заревом. Я стянул с него защитную оболочку и метнул в провал. Когда я осторожно заглянул в дыру, меня поджидал настоящий сюрприз. Прилипший к стене шарик высветил небольшую комнату и десяток пар огромных глаз на детских чумазых личиках. Дети лежали в повалку на каких-то рваных тюфяках и напряженно смотрели на меня. Я хотел что-то сказать, но горло перехватило судорогой. Вместо этого я стянул с головы шлем и махнул рукой Марджан Холору. В четыре руки они мгновенно перетаскали детей в зал и стояли, молча ожидая моего решения». Я просто обязан был, выполняя приказ командования, оставить здесь только трупы. И, естественно, не мог этого сделать. А решение было только одно. Я расстелил на полу карту. Был относительно удачный вариант. За аппаратным залом находился аварийный лифт, совсем рядом с реакторным отсеком. И из верхней точки, куда приходил лифт, можно было попасть на кольцевую галерею и оттуда на открытую террасу. «Так и сделаем!» Лифт находился на положенном ему месте и, судя по всему, был даже исправен. Только очень мал. В тот самый момент, когда мы грузили первую партию детей, в бронедверь зала постучали. Звук был такой, словно в стену врезали тараном. Пока лифт ходил туда-сюда, Холлор расмотался посмотреть, что происходит. «Еще пара десятков ударов!» «И они снесут дверь», — спокойно произнес он, когда вернулся. «Успеем!» — я посмотрел на оставшихся детей. Хмуро и заторможенно они стояли в ожидании лифта. Я улыбнулся, надеясь на какую-то реакцию, но ничего, кроме боли, страха и полнейшей безысходности в их глазах не было. Неторопливо лифт пошел вверх, увозя оставшихся ребятишек. А дверь тем временем явно доживала последние мгновения. Не особенно надеясь на успех, я нажал тангенту передатчика. Марджан отозвалась мгновенно. «Марджан, мы не успеваем. Уводи детей как можно дальше. У вас пять минут, ты поняла? Свяжись через своих магистров с кланом кошек. Расскажи им все!» «Да», — глухо отозвалась она. «Наблюдатель Ховар», — я обернулся к напарнику, — «Можем умереть здесь, а можем продлить агонию. Ты как?» «Ну, лучше, конечно, помучиться, ответил тот, показав неплохое знание классики русского кино и неожиданно улыбнулся.